Глава 30. Все началось с подозрительно долго молчащего телефона. Понедельник, первый рабочий день после презентации. Должно быть море звонков. Все спят еще, что ли? Когда, наконец, телефон зазвонил, вместо нового заказа клиент отменил предварительный заказ. Но ладно бы, это был один клиент. Звонки пошли один за другим, и все либо с отказами от предварительных договоренностей либо и вовсе с просьбами вернуть уже отгруженные им товары деньги. Это было как волна, цунами. Я растерялась и поняла, что с такими проблемами нужно бежать к начальству. Шеф, как назло, ушел на совещание к вышестоящему руководству, и пока я ждала его возвращения, успела принять еще пару отказов и прозвонить по нескольким потенциальным клиентам. Со мной общались неохотно и не подтвердили намерение делать заказ – Но хоть не послали далеко и надолго. Наконец со мной связалась Даша, сообщив, что тиран на месте. В кабинет Василиска буквально ворвалась. Начальник в удивлении вздернул бровь и насмешливо посмотрел на меня из-под очков. Произнесла совсем не то, что собиралась, осененная догадкой. «Шеф, а зачем вам очки? Вы ведь хорошо видите, угадала?» «Небольшое отклонение есть, но очки действительно как таковые не нужны. Больше для солидности, пока почтенный возраст не приобретен. А вы, Мария Ивановна, дорогая моя сотрудница, только это пришли узнать или просто соскучились?» «Увы, повод у меня для визита плохой. Творится что-то странное. Все заказчики отказываются от договоров». Стремительно подошла к столу начальника и вкратце обрисовала неприглядную ситуацию. Я не знаю, почему так. То ли презентация под конец провалилась, то ли... То ли Крамор мстит. Василис кивнул своим мыслям и достал из стола личный телефон. Маша, возвращайся к себе, я позже тебя вызову. Так а что... Позже. Тиран говорит сухо и отчужденно. Мне это не нравится. Подозреваю, что все плохо. Без слов встала и ушла. Почти до самого обеда сидела, как на иголках, но шеф так и не позвонил и не вызвал меня, зато позвонил кое-кто другой. Когда тревожно затрезвонил рабочий телефон, именно тревожно, поскольку сегодня все звонки неприятные, нехотя ответила. «Здравствуй, Белоснежка!» Незабываемым бархатным голосом схрип отцой и поздоровался со мной Давид Крамер. «Ну здравствуй, белый и пушистый зверек! Хотела тут же отключиться, но меня настиг вопрос императора». «Проблемы с заказчиками, да?» «Это вы сделали?» – спрашиваю сквозь зубы тихим голосом, чтобы коллеги не услышали и не заинтересовались. М «Да, и это я только начал. Знаешь, какой грандиозный провал я готовлю для твоего начальника, м?», -м? «Зачем?» «О, тут все взаимосвязано. Если твой любимый начальник провалится...» И тем самым плохо проявить себя в качестве управленца. Не видать ему наследство и компании. еще и должен останется. Представляешь? Ни денег, ни связей, ни влияния, ничего. Знаешь, что это значит? «Матвей», — хриплым шёпотом произнесла я, «по коже от страха побежали мурашки». «Умная девочка, верно». «Мальчика тут же заберет мой отец, и хорошо, если зятя при этом не тронет». «Я не понимаю, о каком наследстве идет речь?» Крамер хмыкнул. «Что, он тебе не сказал? Видимо, не доверяет». «Конечно же, любопытство напало на меня с утроенной силой, но сейчас не до того». Собрала силами и жестко-холодно спросила. «Что вам надо?» «Я думаю, ты и так это знаешь». «Сейчас вместе с телефоном, никого ничего не сообщая и не подавая знаков, выйди из кабинета. За дверью тебя ждет Марина. Вместе с ней на лифте спустись на первый этаж и выйди из здания. Там я встречу». «Это все только для того, чтобы переспать и получить то, что хочется?» Тяну время и быстро строчу на компьютере сообщения на почту шефа. «Плохо, что тиран может далеко не сразу заметить новое сообщение на почте». «Нет». «Это уже принцип. Наш с тобой друг слишком многого хочет. Сначала помоги ему быстро уломать девушку на то, чтобы стала лучшей нянькой для мелкого. А потом еще и получи, если на эту девушку соберешься предъявить свои права. В общем, Машу не оборзел твой начальник. Давно тебе пора от него уходить. Так что вставай и иди ко мне». Я чуть трубку из рук не выронила. «Как уломать?» Забыла уже про мое похищение? Это была всего лишь сценка, где подставился я сам, тебя напугали, еще и друзья твои чуть не пострадали. И все ради прихоти одного тирана. Забавно, конечно, было. Ты такая напуганная, дрожащая в моих руках. Сейчас ведь ты тоже мило напугана, да? Сейчас я тоже дрожу, но только не от ужаса, а от злости. Но предположим... А Матвея, вам самому не жалко? Если все так, как вы говорите, его оторвут от отца. Все, что не делается к лучшему. Еще неизвестно, кто же еще, и дед Матвея или папа. Одного поля ягоды. В нашей семье мужчины с другим характером не водятся. Не выживают. Мария, мы заболтались. Давайте продолжим беседу в ресторане. Я могу еще много всего интересного рассказать. Как только вы выходите из здания, в ваш офис поступает новый заказ, и клиент скупает весь товар со склада с хорошей скидкой, а старые клиенты радостно бегут обратно. Счастливый финал, тиран на вершине, его блудный папа радуется и переводит на него фирму и все оставшиеся капиталы. Матвей, его дети и правнуки обеспечены на всю оставшуюся жизнь. Молчу, пребывая в неприятном шоке. «Так, Мария, все, поговорили и хватит. Даю тебе 3-5 секунд. И если ты за это время не выходишь из кабинета, наша сделка аннулируется. Время пошло». Крамер отключился. На душе тяжело. Поднимаю взгляд от столешницы и замечаю, что оказывается вокруг меня столпился весь отдел. «Что там? Что случилось? Почему ты такая бледная?» Закидывают меня вопросами коллеги. Все нормально. Встаю. У меня еще есть время подумать. Пока мы с Мариной спустимся в гардероб, пока оденемся. У меня только один вопрос, требующий немедленного ответа. На что я готова ради Матвея? Ну и есть еще один важный. Нужна ли Матвею такая моя помощь? Мне нужно в дамскую комнату. Сообщаю я хмуро глядящим на меня мужчинам вылетаю из кабинета». За дверью меня ждет победно улыбающаяся Марина. К лифту иду медленно. Но как бы я ни тянула время, оно для меня летит неумолимо быстро. Лифт, первый этаж, вот я уже одета. «Ну что стоишь? Передумала?» Марина не перестает довольно улыбаться. «Кажется, мадам устроит любой мой ответ, и она сама это подтверждает». «Попала, да? Не пойдешь?» Окажешься крайней, и виновной во всех бедах тирана, а пойдешь, он же на тебя больше и не посмотрит после краморота. Марина решительно направилась к выходу одна, а я все еще медлю. Кровь шумит в ушах. Мое состояние близко к предобморочному. Сделала первый робкий шажок в сторону выхода, как вдруг оказалась поймана за талию и прижата к мужскому телу. «Дурочка, нет! Идиотка! А если бы я не успел?» Триве разворачивает меня к себе и при всех прямо в людном холле целует. Такой быстрый, но очень горячий поцелуй. «Жди здесь, я скоро приду», — коротко приказывает шеф, оторвавшись от моих губ. «И не вздумай больше такой ерундой заниматься». «Но как же?» «С любыми проблемами, подставами и трудностями я способен справиться сам, без чьих-то жертв». «А теперь будь хорошей девочкой, постой здесь смирно!» «А ты куда?» «С Давидом с глазу на глаз поговорить. Видимо, в прошлый раз он плохо понял». «Опять драться?» — схватила босса, уже решительно шагнувшего в сторону улицы за рукав. «Не надо! Крамер наверняка не один, там охрана, не исключено, что вооруженная!» «У меня тоже!» «Ну, пожалуйста!» Из глаз брызнули слезы. «Я до сих пор в шоке от открывшейся правды о Василиске, но сердце болит от мысли, что он может пострадать». Тиран посмотрел на меня, вздохнул и сказал. «Ладно, потом. Да и шоу под окнами родной компании устраивать не хочется». Триве взял меня под руку и повел к лифтам. Я тиха и молчаливо, Быстро утираю выступившие на глаза слезы, ну и стрессы. «Хорошо, хоть догадалась написать мне на почту». «Я ведь мог и не увидеть сообщение». Уже будучи в лифте, в полголоса отчитывает меня тиран, незаметно гладя по спине и тому, что чуть пониже. Люди в лифте на нас то и дело подозрительно оглядываются. Еще бы! Кинув взгляд в зеркало, обнаружила в отражении растрёпанную красавицу с черными кругами от потекшей туши под глазами. Как только Василиск завел меня в свой кабинет, тут же поинтересовалась. «А как же Матвей?» «А что с ним?» «Ну, такой крупный провал, заказчики больше не будут брать нашу продукцию. Скандал. Ваш отец об этом узнает, забирает все деньги, а дед Матвей забирает мальчика». Шеф вздохнул и проводил меня к небольшому офисному дивану. Василиск сел первым, а меня потянул к себе на колени. Я воспротивилась. Недолгая молчаливая борьба, и вот я уже все равно сижу у босса на коленях, крепко и мобнятая. «Нам нужно серьезно поговорить», – произнес тиран, и совершенно несерьезным образом его рука стала расстегивать мой пиджак. «Не надо», – тихо произнесла я, и пиджак Владимир так и не снял, но по-хозяйски запустил под него руки. «Во-первых, Маша, пути решения возникающих проблем может быть несколько. Да, Крамер давно в бизнесе интимной сферы услуг, он там доминант». И может повлиять на других, буквально запретив у нас что-то брать. А потом сам возьмет, если ему будет надо, и все скупит, да еще и по дешевке, и с крайней выгодой для себя. «И какое же альтернативное решение? Кому тогда все это продать?» «Считай, что уже все продано». «Кому?» «Мне. Я в состоянии скупить весь товар. Это будет мне гораздо выгоднее, чем лишаться всего наследства». «И что вы будете делать со всем этим?» «Придется заняться частным бизнесом, открывать магазины и осваивать новую для себя сферу, но это не критично». «То есть все нормально?» «Все не так уж плохо. Ну и на сделки с шантажистами идти нельзя». «Предположим, а что Давид говорил насчет вашего наследства? Этот момент я поняла смутно. Чей вы наследник?» Владимир помолчал, а потом нехотя произнес. «Мой отец, Герман Олегович Бреннер, учредитель этой компании и в настоящий момент владелец наибольшего пакета акций». «Опа! Вот прямо такого крутого поворота я не ожидала. А почему тогда разные фамилии и отчество другое?» «Потому что Бреннер, будучи успешно, давно и крепко женаты, уже имея двух сыновей, Попросту не пожелал признать, что у него родился еще один случайный сын от женщины, с которой у него была короткая и легкая, как ему казалось интрижка. «О, какие дебри! Сейчас бы шефа обнять, приласкать, начать сопереживать, но нет. Держу себя в руках. Слишком много недомолвок и тайн. Сначала уж все выясню. А Бренере Бреннере мне известно мало. Где-то только краем уха слышала, что учредитель тот самый главный». Но компания сам уже давно не ведет и вообще живет за границей. Владимир молчит, видимо, ждет моей реакции, но в этот раз я тоже держу театральную паузу, не задавая вопросов. Захочет, сам все расскажет. Тянуть из него не буду, хотя вопросов действительно много. Почему именно тиран наследник, если есть старшие сыновья? Признал ли Брэнер сына? Как вообще мой босс жил и рос, и много еще чего? Так и не дождавшись от меня никакой реакции, Триве продолжил. «С моей мамой Бреннер договорился о том, что та родит, и он будет давать хорошие деньги на ее и мое содержание. Но с условием, что та будет молчать о том, кто отец ее ребенка. Моя мама оскорбилась, она была в ту пору молода, горда, горяча, сказала, что сделала аборт и вскоре села на поезд, который увез ее в дальние края». Если точнее, мама уехала к своей бабушке в южный край с мягким климатом. Бабушка добрая, а вот родителям своим тогда моей маме было стыдно показаться. Шеф опять коварно замолчал. Не выдержала. Ущитнула Василиска за руку и потребовала нетерпеливо. «Дальше!» Начальник хмыкнул. «Слушаюсь, моя госпожа. Мама дала мне фамилию и отчество своего папы и, соответственно, деда. Подробно не буду описывать. Да, поначалу маме пришлось непросто. Но мы выжили, она сумела меня поднять, воспитать и выучить практически одна, поскольку бабушка тогда уже мало чего могла и скорее за ней требовался уход. Только когда я уехал учиться в другой город, мама нашла себе хорошего мужа, с которым живет и поныне за границей, Они переехали из-за его работы. После я сам отучился и нашел себе интересную прибыльную работу. И так бы, возможно, жил себе и работал спокойно, но тут меня нашел отец. Тогда мне подумалось, что это было желание Бреннера узнать о своем ребенке, о существовании которого он все равно в тайне наверняка подозревал. Но сейчас я уже знаю, что все было не совсем так. Но тогда я был рад узнать, кто мой отец, и познакомиться с ним ближе. Бреннер сразу предложил мне деньги, помощь в открытии бизнеса и прочего, но мне на тот момент уже ничего и не нужно было. Ни денег, ни заботы, поскольку я давно перестал быть ребенком. Но отцу все равно удалось переманить меня жить сюда. Он помог на первых порах. Обучил кое-чему новому в плане бизнеса. Ввёл в свой круг и уже официально, и даже с гордостью признал. «Так в чем подвох с отцом? Или подвоха не было?» Поинтересовалась я, когда шеф в очередной раз замолчал и откинулся назад, устремив задумчивый взгляд в потолок. «Не то чтобы подвох. Дело в том, что один из его сыновей гонять любил очень сильно и разбился. Смертельный исход. Второй сын оказался избалован сверх меры». Интереса к делам не проявлял, связался с плохой компанией, наркотики. В общем, сейчас лечится, не факт, что вылечится и возьмется за ум. А вот присматривать за ним надо, поскольку надо не только его вылечить, но и проследить за тем, чтобы не слил отцовское состояние, нажитое непосильным трудом. Еще у Бреннера была дочь, но у нее при рождении обнаружились патологии. Не выжила. Жене Герман бизнес не собирается доверять. В общем, наследников, как таковых, не осталось. И вот несколько лет назад оказалось, что отец болен. Увы, смертельно. Баронер по сей день борется за свою жизнь. Он силен, но и болезнь берет свою. Долгое время был переменный успех, но в последние месяцы отец совсем плох. Я к нему как раз летал, когда тебя одну с Матвеем оставлял. Мне позвонили, сказали, что уже надо скорее появиться на прощание, он зовет. Не самые простые дни были. Но, знаешь, он держится до сих пор и сдаваться не собирается до последнего. Сейчас ему стало получше, но ему явно не додел компаний и скандалов с непроданными фалосами. Все уже, в общем-то, решено. Ему достаточно уже того, что я сумел показать и достичь, начав с нуля в его любимом детище.